Только я села за столик, как в кафе вошёл Кузьмин и, заметив меня, плюхнулся на стоявший напротив моего места стул. Привет, Танюша. Не ожидал тебя здесь увидеть. Почему? удивилась я. Во-первых, на парковке уже второй день нет твоего авто, а во-вторых, до меня дошли кое-какие слухи. Какие слухи? Танюша, не заставляй меня всё это повторять, тем более за столом. Главное, ты же ва здорова и не уволилась. А это значит, что я тебя на совсем не потеряю. А ещё у меня есть шанс всё-таки отснять твою фотосессию. Кузьмин опять оседлал своего любимого конька. Я тоже проявила последовательность, сказав: "Ну вот насчёт последнего я по-прежнему ничего тебе не обещаю. Ничего, я терпеливый, подожду". Илья встал, подошёл к барной стойке, взял минеральную воду, вернулся за столик, уселся. одался всем телом вперёд и шёпотом спросил меня: "Скажи, а почему тот псих взял в заложницы именно тебя?" "А у него ты не хочешь спросить об этом?" "Хочу, но боюсь, что он мне ничего вразумительного не скажет. Его там, наверное, такими сильными лекарствами напичкали, что он валяется на койке овощ-овощем". "Танюша, и всё-таки, как же такое случилось?" продолжал допытываться Илья. Здесь столько народу работает, а в капкан попала именно ты. Я поняла, что от Кузьмина мне просто так не отвертеться. Он не успокоится, пока не услышит более или менее вразумительный ответ. Откровенно говоря, всё случилось из-за моей глупости, а точнее, из-за чрезмерного любопытства. Вот как? А если по конкретнее? Понимаешь, я была на шестом этаже у одной нашей заказчицы. Выхожу я от неё и вижу, Наш техник по ремонту швейных машин, размахивая чемоданчиком, направляется в ту сторону, где нет ни одного офиса. Меня это заинтересовало, и я пошла за ним. Он залез на чердак, и я туда же. Николай, оказывается, слышал, что за ним кто-то идет. Он спрятался за балкой, а потом огрел меня чем-то по голове. Представляю, сколько ты натерпелась, мельком по сочувствовал мне фотограф. И принялся азартно выпытывать новые подробности. Слушай, а кто же вызвал омон и санитаров? Когда я пришла в себя, Мазуров вокруг своей пиротехники суетился и на меня уже не обращал никакого внимания. Я осторожно достала из кармана мобильник и втихаря послала кое-какой СМСки с просьбой о помощи, сочинила я на ходу. Благо телефон у меня работал в режиме совещания, то есть без звука. Да, тебе повезло, что он этого не заметил, а то ещё чего доброго разозлился бы и всё закончилось бы совсем по-другому, намного трагичнее. Кузьмин о чём-то задумался. Мне показалось, что он не слишком-то поверил в мою сказочку. К счастью, теперь всё действительно закончилось, подытожила я. Этот маньяк больше не будет держать в страхе столько народу. Может, некоторые фирмы обратно вернутся? А я так не думаю, возразил Илья. Помнишь, я излагал тебе свою теорию? Ну да, в общих чертах. Ты вроде бы говорил, что дом быта это государство в миниатюре. Вот именно. Да, этого психа изолировали и вряд ли когда-нибудь выпустят на свободу. Но это ещё не значит, что и впредь здесь всё будет спокойно. Появится другой псих или даже террорист. Спасибо, успокоил. Таня, не обижайся, но я тебя не успокаиваю, а предупреждаю. Это прозвучало едва ли не как угроза. "Предупреждаешь? О чём?" спросила я. "О том, чтобы ты впредь была посмотрительнее. Знаешь, лично я не полез бы на чердак из одного только любопытства. То есть, если бы ты заподозрила что-то неладное, то просто прошёл бы мимо и всё". Я испытующе посмотрела в серые, какие-то невыразительные глаза Ильи. "Скажу тебе больше. Я бы отсюда просто свалил. Бережёного Бог бережёт". "И ты спал бы спокойно, зная, что мог бы предотвратить преступление, возможно, с человеческими жертвами, но не сделал этого?" "Танюша, расслабься. Я пошутил. Что-то у тебя сегодня с юмором совсем плохо. Наверное, это последствия стресса." "Наверное", согласилась я. "Знаешь, обеденное время заканчивается. Я пойду. Рад был тебя видеть", бросил мне вслед фотограф. Я решила уйти очень вовремя. В дверях я едва не столкнулась с его рыжеволосой подружкой Леной. Она смерила меня высокомерным взглядом. А что было бы, приди она на минуту раньше? Мне только сцены ревности не хватало. Разговор с Кузьминым не выходил из головы. У меня возникло смутное ощущение, или я понял, что я полезла на чердак вовсе не из любопытства, а Мазуров совсем не тот человек, которого действительно следовало бы опасаться. Есть кто-то другой. Я впервые всерьёз задумалась о фаталистической теории фотографа, о которой он упоминал при каждом удобном случае. Мне вдруг пришло в голову, что его концепция очень подходит для того, чтобы поддерживать в душах людей ощущение обречённости и безысходности, ведь не так страшна смерть, как её ожидание. Может, фотограф как раз тот тип, кого я ищу? Почему бы и нет? Он значился в списке Бережковской. Значит, теоретически он мог подменить запалубчную брызгалку. Это всё? Пока да. Я задумалась о том, какие мотивы могли бы двигать Ильёй. С ответом на этот вопрос у меня возникли проблемы, и я пошла к Корниловой за помощью. Татьяна Александровна, что-то мы с вами никак сегодня не пересечёмся, сказала Ольга Николаевна. Знаете, с Ударкиной и Щулокова забрали свои заявления, так что одна проблема отпала. Зато появилась другая. Опять вышел из строя оверлок, а починить его некому. Надо искать нового техника. Я займусь этим сама. Вы мне только скажите, мы можем уволить Мазурова? Пока у нас не окажется на руках справка о невменяемости техника, увольнять его нельзя. Надо обратиться с запросом в психиатрическую клинику. Да-да, я так и сделаю. Ну а как идут дела у вас? Я поставила жучок в похоронном агентстве и включила режим записи. Вечером послушаю, о чём они там говорят. Запросила информацию обо всех арендодателях. Может, кто-то из них связан с криминалом? Да, Ольга Николаевна, я вас ещё об одном человеке хотела спросить. О ком? Об Илье Кузьмине, фотографе. Это тот молодой человек, с которым я вас несколько раз видела? Да, Илья как-то странно себя ведёт. А поскольку он был в списке Натали Петровны, Я подумала, не имеет ли он какого-либо отношения к происходящему. Я мало что о нём знаю, а вот Наташа, думаю, поможет вам с информацией о нём. Во-первых, он её клиент, а во-вторых, модельное агентство Метагалактика соседствует с её Пальмирой. Сейчас я ей позвоню и попрошу зайти ко мне. Корнилова набрала нужный номер. Наташа, это я. Ты можешь сейчас ко мне подняться? Ничего не случилось. Просто нам с Татьяной Александровной надо кое-что у тебя уточнить. Хорошо, ждём. Бережковская пришла минут через 5. Так, девочки, что вы хотите у меня узнать? Давайте побыстрому, а то скоро моя постоянная клиентка придёт на маникюр. Она кроме меня никого не признаёт. Капризная, жуть. Наталья Петровна, расскажите мне всё, что вы знаете о фотографе Кузьмине, сказала я. "Обы Люша?" удивилась моя тётушка. А с чего вдруг такой интерес к его персоне? Неужели и он попал под подозрение? Попал, подтвердила я. Странно. Илюша такой приятный молодой человек, а какой талантливый фотограф. Он делал моей дочке фотосессию. Я ей на пятнадцатилетие такой подарок решила преподнести. Она была в восторге, и ее подружки просто обзавидовались. Да, фотографии получились классными, подтвердила Корнилова. Только вот не знаю, чья это заслуга, твоей Вероники или Кузьмина. Конечно, моя дочка красивая и талантливая девочка, а Илья это просто лишний раз доказал. Что ещё вы можете о нём сказать? Да ничего особенного. Работает Илья здесь уже года 3, причём почти всё это время его вижу с одной и той же моделью, с Леночкой Ванеевой. Они оба мои клиенты. Всегда мастерам хорошие чаевые оставляют. о том, что Кузьмин с Машкой постоянно собачился. Я вам уже говорила. Да с Кашинцевой вообще мало кто находил общий язык. Наталья Петровна покосилась на Корнилову. Вот, собственно, и всё. Вы случайно не знаете, может, у него были конфликты с погибшими молодыми людьми? Я как-то раз видела, что Илюша разговаривал с Серёжей Чистоколовым, но, по-моему, они беседовали как хорошие знакомые, а не как враги. Когда это было? Примерно за месяц до того, как Сергей умер, извините, Бережковская ответила на звонок своего мобильника. Алло. Алё, Семёновна пришла? Хорошо, я уже бегу. Да и я, пожалуй, пойду к себе, сказала я. Да-да, конечно, кивнула она и ушла.